Он все обещал нас познакомить И каждый раз это к залихватски подмигивал Но познакомиться теперь уже не придется Многое теперь уже не придется Отец будет очень расстроен Ах, как нехорошо Как это все нескладно получилось В первом же самостоятельном рейсе Хорошо, что я тогда поссорился с ней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 он вдруг бессмысленно уставился в треснувшую пластину печатных схем, которую держал в руках. Мы тогда целовались в Большом парке и потом на набережной под белыми статуями. И я провожал ее домой, и мы долго еще целовались в парадном. И по лестнице все время почему-то ходили люди, хотя было уже поздно. И она очень боялась, что вдруг пройдет мимо ее мама и спросит,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 «Я говорю, у тебя какая-нибудь идея есть? Как отсюда выбраться?» «Что ты, Алешенька?» Штурман говорил ласково, почти заискивающе. «Какие уж тут идеи? Это же Юпитер!» «Я как-то даже и не слыхал, чтобы отсюда выбирались!» Наступило долгое молчание. Жилин снова принялся работать, быстро и бесшумно. Потом Михаил Антонович вдруг сказал...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 Было слышно, как капитан идет к нему, пиная пластмассовые осколки «Мусор», — пармотал он «Кабак», — «Бедлам», — он вышел из-за кожуха и опустился рядом с Жилиным на корточке «Сейчас, кончаю», — повторил Жилин «Ты не торопишься, инженер! сказал Быков Сердито Он засопел и принялся вытаскивать из футляра запасные блоки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 На экране комбайна вспыхнула трехмерная схема отражателя. Изображение медленно поворачивалось. Ой-ой-ой! сказал Михаил Антонович. Тик-тик-тик поползла из вывода глубокая лента записи. А микропробоин мало, негромко сказал Жилин. Что, микропробоины? сказал Быков и нагнулся к самому экрану.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 «Петарды пускать с таким отражателем», – пробормотал Жилин. Он потянулся за комбинезоном, вытряхнул из него варечку и принялся одеваться. В рубке снова стало холодно. Быков все еще стоял, глядел на экран и грыз нокоть. Потом он подобрал ленту записи и бегло посмотрел ее. «Жилин», – сказал вдруг он, – «бери два сигма-тестера, проверь питание и ступай в кессон. Я буду тебя там ждать». «Михаил, бросай все и займись креплением пробоин!» «Все бросай, я сказал!» «Куда ты собрался, Алешенька?» Спросил Михаил Антонович с удивлением. «Наружу!» — коротко ответил Быков и вышел. «Зачем?» — спросил Михаил Антонович, повернувшись к Жилину. Жилин пожал плечами. Он не знал зачем. «Почините зеркало в пространстве, в рейсе, без специалистов-мезохимиков, без огромных кристаллизаторов».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 Хорошо, сказал Быков. Что хорошо? спросил Жилин. Лифт остановился. Хорошо, что лифт работает, ответил Быков. А, -а, -а, а, разочарованно вздохнул Жилин. Мог бы и не работать, строго сказал Быков. Лез бы ты тогда 200 метров туда и обратно. Они вышли из шахты лифта и остановились на верхней палубе параболоида. Вниз поката уходил черный рубчатый купол отражателя.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 Жилин поглядел под ноги и увидел на площадке свою мутную розовую тень. «Гляди, Иван!» — сказал голос Быкова. «Вниз гляди, вниз!» Жилин поглядел. Глубоко внизу, из коричневой глади, странным призраком выплывал из исполинский белесый бугор, похожий на чудовищную поганку. Он медленно раздавался вширь,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 Что никто и никогда не пытался водить корабли с такой компенсацией На двигателе, ослабленном по меньшей мере в полтора раза «Это наш единственный шанс», — громко сказал Быков «Я сделаю, Лёшенька, сказал Михаил Антонович «Это нетрудно рассчитать новую точку» «Я сделаю» «Схему мертвых участков я тебе сейчас дам», — повторил Быков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 Михаил Антонович протянул руку с коротенькими пальцами и сказал тонким голосом «Схему, Лёшенька, схему!» На панели аварийного пульта замигали три красных огонька «Ну вот!» — сказал Михаил Антонович «В аварийных ракетах кончается горючее!» «Наплевать!» — сказал Быков и встал